Вечером, против обыкновения, в подразделении заглянул капитан Фрай. — Раз. Да, сэр. — Сходите завтра в церковь на утреннюю службу. — Слушаюсь, сэр. — Разрешите задать вопрос, сэр капитан? — Да, рядовой. — Сэр, у меня есть определенные ограничения на таинство исповеди. Как мне решить этот вопрос с капелланом? Что-то мне выражение твоего лица, капитан, не нравится. Уж не ты ли закинул мыслишку святому отцу о сложном подчиненном? Изложите их капеллану, Рос. Слушаю, сэр. Кивнув, фрай уходит. А точно, участвовал гаденыш. Вот кого пристрелил бы, не задумываясь. Утро. Вместо ремонта автотренажера сижу на скамейке и с преданно внимательным видом пропускаю мимо ушей тягомотину на английском. Церковь чистенькая, аккуратная, неплохие витражи, качественно выполненные религиозные символы. Вот и завершение. Дружно встаем, готовлюсь к выходу. Рядовой, задержитесь, пожалуйста. «Слушай, сэр, а вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Хреново!» Дождавшись, пока выйдет последний солдат, капеллан поворачивается. Высокий, тонкое породистое лицо, внимательные серые глаза, очень внимательные. «Рос, вы не хотите исповедаться?» Сэр, Капеллан, мы можем поговорить там, где нам никто не помешает, но не в исповедальне, сэр. Хорошо, Рос, идите за мной, в церковном крыле небольшой служебный кабинет. Указав на стул, офицер занимает место в своем кресле. Сэр, в силу жестких правил я могу совершать таинство исповеди только с определенными священнослужителями. — Рос, тайна исповеди священна, и любой капеллан может и обязан начистить душу каждого солдата. — Сэр, прошу вас назвать контрольную фразу. Э, — Что? — Сэр, если вы сотрудник КИБ, то назовите контрольную фразу. «Если вы не являетесь сотрудником КИБа, то я и не имею возможности открывать вам любые, касающиеся меня и моего дела, данные, сэр». «Прошу понять меня правильно, сэр. Полагаю, что командир базы сможет объяснить мое поведение». «Так, Святоша в тупике. А что ему вообще надо?» Кто организовал эту проверку? — Рос, а как тебе вообще служится? Хорошо, сэр. Благодарю вас, сэр. — Ты недавно закончил входной курс. Было трудно? — Никак нет, сэр. Нагрузки распределялись равномерно и продуманно, сэр. Я успешно сдал все зачеты, сэр. — Я знаю... — Это хорошо, Рос. — Кстати, совершенно не к чему так напрягаться и обращаться ко мне, сэр. Мы просто разговариваем. Ты можешь говорить мне, святой отец. — Слушай, святой отец. — Рос, как ты видишь свою службу в дальнейшем? — Опа! Это отдает уже задание майора. Добросовестно и честно отслужить весь срок заключенного контракта, Святой Отец. Это похвально, сын мой. Тебя никто не притесняет? Нет, Святой Отец. Мои командиры строгие, но справедливые начальники, которые дали мне знания и навыки, необходимые каждому настоящему мужчине. Тебе несложно жить? по военному распорядку, выполнять приказы? — Нет, сэр. Вся моя жизнь строго регламентирована правилами и приказами. Все, что я делаю, установлено ими. — Но это трудно, сын мой. — Святой отец, я другой жизни не знаю. — А кто из командиров тебе нравится больше? Я слышал, что ты и сейчас работаешь у лейтенанта Паукера. Святой отец, я горжусь, что числюсь в подразделении такого серьезного и высокопоставленного офицера, как капитан Фрай. А лейтенант Паукер для меня является образцом грамотного и профессионального технического специалиста. Я люблю ремонтировать сложную технику, сэр. Мои начальники. Предоставили мне эту возможность. А где ты научился ремонтировать, серж? Грубовато. Держит залоха или привык к откровенности на исповеди? Прошу прощения, сэр. Я не могу ответить на этот вопрос. Хорошо, Рус, можешь не отвечать. Я догадываюсь, что это связано. С твоей, твоими особенностями. Кстати, я благодарен тебе за предложение отремонтировать технику церкви. Комаров может занести завтра видеопроигрыватель. Ну конечно, святой отец. Немедленно займусь. Тебе не мешают ремонтировать. Я слышал, что... Петер не всегда хорошо себя чувствует. Петер — это укуренный сын штабной шишки. Несколько раз пытался задавать вопросы по моим навыкам, поучить правильному ремонту, но надолго его поползновений не хватало. По-моему, кроме грез после первой затяжки, ему все до фонаря. — Сэр? У каждого человека есть слабости. Возможно, слабость метра воентеха несколько велика, но она не делает его плохим человеком. Но он не мешает работать, даже пытается чему-то дополнительно научить. Отрадно слушать твои слова, Серж. Раз уж речь зашла о слабостях, а что желаешь ты? святой отец мне немного неловко говорить ничего ничего сын мой ты можешь смело рассказать мне любую свою э, любое желание сэр хотя я только начал служить но я мечтаю стать капралом когда громко звучит капрал рос и знаете сэр — Да-да, сэр. Мне это бесомо зачтется там, откуда я пришел служить. — Похвальное желание, сын мой, и вполне достижимое. Приложи усилие, и оно исполнится. — Да, сэр. Спасибо, святой отец. — Вот видишь, Рос, как мы хорошо поговорили. Я совершенно не понимаю твоего нежелания пройти исповедь. Сэр, вы знаете, что показывает учетник, когда его подносят к моей груди? Опа! Знает. Знает, гадюка. На майора с капитаном работаешь, святоша. Такое могло утечь только от них. — Рос, но как это может быть связано? — Мертвые не исповедуются, сэр. Они молчат. — думает. Хорошо, — ему сказал. Сейчас оценим уровень осведомленности. — Рос, я знаю о твоей необычности. Сложно представить, как такое могло получиться, но ведь ты, возможно и другие подобные тебе живы. Для нас есть специальная церковь и свое таинство. Прошу простить, сэр, я больше ничего не могу рассказать. Хорошо, хорошо, сэр, мы и так прекрасно побеседовали. И если ты захочешь еще просто поговорить, у тебя возникнут трудности, заходи. В любое время. — Благодарю вас, сэр. Я могу идти? — Да, Рос, вступай. Похоже, беседа удалась. Итог. Майор Капеллан доложит в лучших аппетитах показать свой авторитет и профессионализм. Они будут убеждены в моих корнях из КИБ и в том, что я не один такой уникальный. К чему это может привести? Пожалуй, к тому, кто возникнет дополнительный стимул меня не задевать. Список осведомленных лиц на базе вырос до трех человек. Пока ни один не выразил сомнения в легенде. Есть у капеллана связи с Кибы. Вряд ли. Здесь, как и у нас, военные Кибы почти антагонисты. Главную мысль, что я образцовый исполнитель приказов, довел. Это должно улучшить отношения. Пуля с капралом прошла нормально. Это звание возможно заслужить только через год безупречной службы. Пусть считают, что так и собираюсь служить. Или за особые заслуги.